Глава двадцать девятая Карли несла поднос с приборами, салфетками, стаканами и кружками к следующему столику. Выходные накануне четвертого июля были безумно многолюдными. Она разрывалась между отелем и рестораном, где после ухода домарис и нескольких официанток ей приходилось обучать новых сотрудниц. В это воскресное утро в ресторане должна была работать Мишель, Но после вчерашнего бегства она больше не появлялась. Карли не знала, что делать. Позвонить Джареду и спросить, все ли в порядке. Позвонить в полицию, не дергаться и молчать. Она напомнила себе, что если бы случилось что-нибудь плохое, она бы узнала об этом, Сэм сообщил бы. Но ее все равно не покидала тревога, жила на краю сознания и мешала сосредоточиться на делах. Первый столик она уже накрыла салфетки, приборы, стаканы и кружки. Но все делала на автомате. Впрочем, дела в отеле шли хорошо, а ресторан даже выиграл от появления Хелен. Она вообще оказалась для них бесценным подарком, прекрасно готовила и придумывала аппетитные блюда дня. Ее салат с курятиной на лепешке фокаччи распродавался моментально. Карли собиралась поговорить с Мишель насчет того, чтобы включить его в меню, если она вообще появится и сможет говорить о бизнесе. Она накрыла столик и двинулась к следующему. Дверь ресторана открылась. Карли обернулась и хотела сказать, что ланч начнется через час, но увидела Элен. Элегантная блондинка с улыбкой подошла к ней. Она выглядела привлекательно и профессионально, вшитом на заказ костюме и на высоких каблуках, но Карли прекрасно видела оскал в ее улыбке. Готовясь к неизбежной атаке, она расправила плечи и изобразила на лице приятное удивление. «Привет, элен «Карли, ты все еще здесь?» «Я удивлена!» «Чему? Что Карли работала в ресторане или что она все еще в отеле?» «Не поняла?» «Я думала, Мишель уже уволила тебя. Ты небольшая находка для бизнеса». «Мишель не может меня уволить. Ты сама позаботилась об этом». Сказала ей, что правление настояло... Она замолчала, внезапно поняв суть игры. «Так дело не в комитете. Никто не диктовал Мишель, что она должна делать, а что нет. Если кредит выплачивается, нет никаких дополнительных правил. Что за нехорошую игру ты затеяла?» Приятная улыбка не покидала лицо элен «На твоем месте я вела бы себя осторожнее. Ты ведь не хочешь огорчать особу, которая держит в руках твою судьбу, верно? Это было бы глупо» особенно с учетом того, что у тебя ребенок. Куда ты пойдешь, если потеряешь тут работу? Что будешь делать?» Улыбка стала еще шире. «Я видела бухгалтерские книги, Карли. Это входит в мои обязанности. Мне известно, как мало ты зарабатываешь. С учетом того, что тебе приходится платить няньке, ты еле сводишь концы с концами, и у тебя почти ничего не отложено на черный день, так? Потеряешь работу, а значит и жилье». И это будет катастрофа!» «Еще три месяца назад так бы и случилось», — с горечью подумала Карли. Но Эллен не знала про десять тысяч долларов. Не знала, что Карли ни за что не хочет потерять работу, но это не станет катастрофой. Они с Габи продержатся благодаря Мишель. «Молчание — знак согласия», — усмехнулась Эллен. «Столько проработала тут, а все равно нищая. Ты нищая!» «Расплата та еще, сука, не так ли?» «И не она одна», — спокойно сказала Карли, стараясь, чтобы Эйлен не заметила, как она потрясена. «Я хочу, чтобы ты помнила об этом каждый день», — заявила та. «Помни, как близко ты к краю финансовой пропасти». Она помахала Карли рукой и удалилась. Карли дождалась, когда останется одна, позволила себе на секунду сжать кулаки и скрипнуть зубами, а потом продолжила накрывать столы. «В этом есть и хорошая новость», — твердо сказала она себе. «Возможно, условия, выдвинутые элен на отеля, незаконны, а значит, не подлежат исполнению. Но тогда Мишель не обязана держать у себя Карли, хотя, пожалуй, тут все в порядке. Карли знала, что много раз уже доказывала свою ценность. Зачем тогда Мишель избавляться от нее?» Из кухни вышла Хелен. «Здесь кто-то был?» «Мне показалось, что я слышала голоса». Она улыбнулась. «Довольно мирные, я не испугалась». Карли засмеялась и ее немного отпустила. «Вот и хорошо. В моем возрасте особенно остро это воспринимаешь. Так ваша посетительница, кто она?» элен Ее банк дал когда-то кредит отелю. Она заглянула сюда, чтобы помучить меня немного. У нее такое развлечение. Всегда терпеть не могла таких людей но вам не о чем беспокоиться, она не может причинить вам зло. Она может влиять на Мишель. Не думаю, Мишель нуждается в вас. Если она занимается финансовыми вопросами и поставками, то вы неотъемлемая часть отеля, его лицо, которое видят все гости. И вы им нравитесь, это очень важно. Карли понадеялась, что Хелен права, но если она и потеряет работу, то они с Габи не пропадут. «Почему элен так вас не любит?» Из-за нескольких конфликтов, которые случились еще в школе, я увела ее парня. «Некоторые люди любят жить прошлым», — сказала Хелен. «На мой взгляд, абсолютно напрасно. Пустая трата времени. Прошлое не переделаешь». «У элен другая философия». «Это ее проблема, не ваша? Конечно, если вы не позволите этого». «Ну, мне пора вернуться к работе, иначе наши посетители останутся голодными». Хелен ушла, а Карли продолжала накрывать столы. Осознание того, что Эйлен могла манипулировать ее подругой, стало для нее сюрпризом, хоть и не должно было. «Как сказала Хелен, прошлое уже не изменишь. В какой-то момент Эйлен должна была это понять и смириться. Хотя легче сказать, чем сделать», — подумала Карли. Так или иначе, она собиралась поделиться своей догадкой с Мишель. Судя по их последнему разговору, это могло обернуться неприятностями для Карли. Но она не собиралась утаивать от босса какие-либо секреты, какими бы они ни были неприятными. Мишель сидела на полу в своей спальне. В комнату лился послеполуденный свет. Окна были распахнуты, в дом плыл теплый воздух. На улице, наконец-то, было почти двадцать пять но ее все равно бил озноб. Она вытянула руку и смотрела на свои дрожащие пальцы, хоть ей и не требовалось глядеть на них, чтобы подтвердить то, что она ощущала каждой клеточкой своего тела. Ее бросало то в жар, то в холод, то ее тошнило, то она чуть не задыхалась от нехватки воздуха. В последнее время она пила так много, что понадобится недели, чтобы ее организм очистился от алкоголя. Водка не могла помочь ей забыться, но размывала контуры, и воспоминания становились терпимыми. Отказаться от нее значит иметь дело с реальностью, а ей этого не хотелось. Она вытянула ноги и уставилась на свои тощие бедра и костлявые коленки. В последние недели она потеряла еще 4 килограмма и теперь выглядела как скелет. Ее ноги были покрыты синяками, скорее от неправильного питания, чем от ударов обо что-то. Стопы были грязными, ногти на ногах слишком длинными. Она давным-давно не брила ноги, значит, о шортах нечего и думать. Впрочем, их у нее и не было. Тихий собачий стон заставил ее оглянуться. Пёс лежал на подстилке, которую она спешно соорудила из нескольких одеял. Наконец-то он заснул. Минувши ночью они оба не спали, она сидела на полу и ждала, когда алкоголь постепенно выйдет из ее организма, а пес спрятался от нее в самом дальнем углу. Он проглотил порцию сухого корма, полакал воды, а потом стоял и смотрел на Мишель. Очевидно, ждал новых истязаний. Где-то ближе к полуночи Мишель надела на пса ошейник, который обнаружила на кровати. У бедняги едва не подкосились ноги от страха, когда она подошла к нему. Он дрожал, когда она пристегивала поводок. Мишель практически выволокла его за порог, чтобы он сделал свои дела. Утром они повторили эту процедуру. Но где-то около полудня пес подполз к одеялам и лег. Он глядел на нее печальными карими глазами, пока веки медленно не опустились. Он уснул, а она тихонько сидела, стараясь не шуметь. Теперь она наблюдала, как он дергается и тихо повизгивает во сне. Она почти ничего не знала про собак, про то, что они думают, но догадывалась, что его мучают кошмары. А уж с кошмарами она была слишком хорошо знакома. Не зная, что делать, она тихонько запела, надеясь, что это успокоит собаку. Пес мгновенно проснулся. «Эй!» – прошептала она, не двигаясь с места. «Все нормально». Нет, конечно, все ужасно, но ты тут в безопасности. Я не буду тебя обижать. Она наблюдала за тем, как он наблюдал за ней. Жаль, что ты не говоришь по-английски. Так было бы проще. Пес пригнул голову и напрягся всем телом. Прошло несколько часов, пробормотала она. Тебе, пожалуй, пора сходить в туалет, и нам с тобой надо поесть. Она встала и взяла поводок. Пес тоже встал и попятился в угол. «Все нормально», — сказала она ему. шш ш ш ш Мы идем гулять. Пойдем!» Он задрожал, когда она подошла, но не убежал. Она пристегнула поводок и пошла к двери. Пес упирался. «Пойдем», — сказала она, открывая дверь. «Тебе пора выйти». Его затравленные глаза глядели на нее, словно он пытался сообразить, какое еще наказание она придумала. Только когда она уже собралась снова выволакивать его силой, он нерешительно шагнул к ней. «Молодец! Вот так! Пойдем!» Он сделал еще шаг. Так они вышли из дома. Мишель отвела его на ту сторону двора, где он уже делал свои дела, и подождала его. Вернувшись домой, она отстегнула поводок и положила его на стул. «Давай-ка поедим!» Она могла только догадываться, сколько сухого корма ему дать. На мешке были нарисованы деления для собак разного веса, но Мишель не знала, какой у него вес. Она решила дать с промежутками несколько небольших порций. Это легче для желудка, чем одна большая. Он явно истощен. Если съест слишком много, его просто стошнит. Она поставила перед собакой миску с кормом и пошла к холодильнику. Едва ли в этом был смысл. Она не удосуживалась набивать его продуктами, а Джаред обычно ел не дома. Но когда она открыла дверцу, то с удивлением обнаружила, что верхняя полка почти полная. Коробки с соком, бутылки с имбирным элем и спрайтом, три сэндвича разных и картофельный салат в пластиковом контейнере. В своем шкафчике она нашла печенье и чипсы, сахар и соль, подумала она. Джаред, кажется, больше, чем она думала, был заинтересован в том, чтобы она потолстела. Она знала, что напитки помогут ей справиться с обезвоживанием, а сахар в них – с дрожью и абстиненцией. Как и собаке, ей нужно пить и есть понемногу. Взяв сэндвич с индейкой, картофельный салат и вилку, она вернулась в свою комнату. Пес поплелся за ней. Она поставила еду на ночной столик и включила телевизор. Повернувшись к кровати, она налетела на собаку. Оба отскочили. Пес поджал хвост. «Постой!» — крикнула она. «Извини!» Он остановился и посмотрел на нее. Он стоял все еще довольно близко. Она решила до него дотронуться и медленно протянула руку. Он попятился. Она подвинулась к нему, бормоча, что не обидит его. Он глядел на нее, опустив голову и поджав хвост. Наконец, она смогла провести пальцами по его спине. Он вздрогнул, но не отскочил. «Хороший мальчик!» прошептала она ласково и погладила, избегая незаживших хрупцов на боку. «Вот так лучше!» Она осторожно гладила его по спине, почесала ему загривок. Он приподнял голову, а его длинный хвост немного выпрямился. «Ой, тебе нравится, да? Я запомню». Она вернулась в постель. Он поплелся к груди одеял и улегся на нее. Она думала, что он станет клянчить еду, но он даже не взглянул на Мишель, закрыл глаза и заснул. Мишель внезапно проснулась среди ночи. Ей снилось, что она снова в Афгане. Без стрельбы, слава богу. Но одной лишь мысль о том, что она снова там, было достаточно, чтобы ее сердце бешено заколотилось. Она села в постели и поняла, что чувствует себя чуточку лучше, не так сильно дрожит. Возможно, алкоголь уходил из ее организма или дело было в еде. На обед она съела второй сэндвич и большую часть чипсов. В морозилке она нашла мороженое и решила, что Джареда хоть к лику святых причисляй. Правда, его не было, так что он не мог принять ее предложение. Она не видела его с тех пор, как он привез ее домой из бара. Она взглянула на пса и увидела, что он смотрит на нее. Все это время он тоже ел и спал. Последний раз, когда она выводила его на улицу, он стоял спокойно, пока она пристегивала поводок. Ей показалось, что они пришли к какому-то взаимопониманию. «Пойдем гулять», — сказала она, вставая. Он вскочил и подошел к ней. Она осторожно похлопала его. От прикосновения по шкуре прошла легкая волна, но он спокойно стоял только слегка поднял голову и посмотрел на нее. Она медленно поднесла руку к его щеке и ласково погладила, подумав, что это упражнение на доверие для них обоих. Она могла ударить его, а он мог укусить ее за руку. Но ничего не случилось. Она опустила руку и взяла поводок. Он уже без боязни ждал, когда она пристегнет его к ошейнику. «Прогресс!» Потом, когда он сделал свои дела, и они вернулись в дом, она снова легла, но свет оставила, как ради себя, так и ради него. Она перевернулась на бок и хотела закрыть глаза, когда почувствовала на себе его пристальный взгляд. Повернувшись, она обнаружила, что он стоит возле кровати. «Что?» — спросила она, приподнявшись на локте. «Может, он голодный? Покормить его еще раз?» Нет, ей точно нужен справочник кинолога. Он продолжал смотреть на нее, а потом гигантским прыжком вскочил на кровать и свернулся клубком в ногах у Мишель. «Неожиданный поворот», — подумала она. «Обычно я не так быстро ложусь спать с парнем», — сказала она. Ее слова не смутили пса, он закрыл глаза и вздохнул. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала она, уронив голову на подушку. Тяжесть на другом конце матраса успокаивала ее. По крайней мере, никто из них больше не был одиноким. Они научатся лечить друг друга, и в этом, видимо, и заключался план Джареда.